Глава 6. Как ей лучше поступить, раздумала Вивиан, застегивая молнию на облегающем платье из небесно-голубого шелка. Сразу вручить Николасу письмо от дяди и отца или вначале послушать, что же такого важного, срочного и конфиденциального он ей сообщит. Пожалуй, правильнее все же будет сразу вручить. Да, если она хочет, чтобы он ей доверял, то лучше сразу, а игры она оставит дяде и отцу. Она провела щеткой по волосам и заметила, что так и не вдела во второе ухо сережку. «Вивен, соберись!» — потребовала она у самой себя. «Ты взрослая, умная женщина, ты профессионал, в конце-то концов». Вот только Николас этого не знает. И поэтому еще неизвестно, как он отреагирует, когда поймет, что она и есть тот дознаватель, которого он ожидал. И потому, как она понимала, и разрешил посадку императорскому экипажу на защитной стене. Хотя почему неизвестно. Все ей прекрасно известно. Он отреагирует так, как и практически все мужчины в ее жизни, все, кроме дяди и отца. Возможно, если бы у нее был более широкий выбор, то в ее жизни появились бы и другие мужчины, способные принять то, чем она занимается. Однако рот ее деятельности был таковым, что чем меньше людей знали, что младшая дочь императора – агент тайной канцелярии, тем полезнее было и для дела, и безопаснее для самой Вивиан. Девушка взяла с столика столика сапфировую сережку, которая лежала прямо перед ней поднесла к уху и задумалась, правильно ли она поступает, практически безоглядно веря в невиновность Николаса. Достаточно ли у нее для этого оснований? Да, явного мотива у него нет. Да и прямых улик или свидетельских показаний тоже нет. Зато у него есть провалы памяти, а у нее есть тот давний сон. Поняв, что у нее никак не получается вдеть серьгу в ухо, Вивен вынырнула из раздумий и приблизила свое лицо к зеркалу и тут же отпрянула. Из зеркала на нее смотрела стройная изящная блондинка, двадцати одного года от роду, а шестилетняя златовласка с огромными печальными карими глазами, овальным личиком. Тани? выдохнула Вивиан, во все глаза уставившись в зеркало. Девочка в зеркале кивнула и протянула руку, и Вивиан увидела ее маленькую ладошку так, как если бы их разделяло обычное прозрачное стекло, а ладошка прижималась к нему всей своей площадью с другой стороны. Повинуясь безотчетному порыву, Вивен повторила вслед за девочкой и, протянув руку, тоже прижала к его поверхности ладонь. Британи вдруг наклонилась к самому ее лицу и, ласково улыбнувшись, восторженно прошептала. «Я так и знала, ты меня видишь!» «И даже слышу», — улыбнулась Вивен. «Хотя и не верю в это. Настолько не верю, что почти искренне уверена, что либо выдаю желаемое за действительное, либо ты один из зеркальных духов, решивших со мной поиграть». «Почему?» удивилась девочка. «Ты же говорила, что когда вырастешь, то станешь медиумом, как твоя мама. Вот я и ждала. Но ты так долго росла, что это просто жуть предвечная, как долго». «Жуть предвечная», с улыбкой повторила Вивен любимое возмущенное восклицание подруги, и, прижав пальцы обеих рук к губам, прошептала. «Ох, Британи, неужели это ты? Неужели я тебя вижу?» «И слышишь», — подсказала малышка. «И да, я — это я», заверила она. «Виви, Но сама подумай, откуда в замке великого огненного лорда взяться за зеркальным духом? На замке же защита. Причем не какая-нибудь, от источника, который питает силу лангардских огненных лордов. «И правда откуда?» — с улыбкой кивнула Вивен. «Но я все равно не могу поверить, что вижу тебя и слышу». «Но почему?» — повторила вопрос девочка. И на си раз в ее интонациях прозвучало уже даже не удивление, а недоумение. «Да потому что я не вижу призраков». С отчаянием и затаюной болью в голосе воскликнула Вивен, «Потому что я так и не стала такой же, как мама». «Но ты же выросла», — недоуменно поинтересовалась ее зеркальная собеседница. «Выросла», — кивнула Вивен. «Но такой же, как мама, так и не стала. Я не могу призывать духов, а также видеть их и разговаривать с ними. Точнее, не могла до тебя. Хотя то, что я вижу тебя, если это, конечно, действительно ты, это не моя заслуга, а твоя, Тань. Ты всегда была настойчиво решительной и если уж чего хотела, то добивала своего. Потому-то у моего латентного медиумического дара просто не было другого выбора, как откликнуться на твой призыв. «Я разбудила твой дар! Ух ты!» — захлопала в ладоши девочка. «И теперь ты сможешь и других призраков тоже видеть?» «Не уверена, скорее, вряд ли», — покачала головой Вивен. «Я не сенситивный эмпат, как мама, а осязательный, поэтому и дар смерти у меня осязательно эмпатический». Я не могу призвать душу, но я могу увидеть память умершего человека. Правда, для этого мне нужно тело умершего или хотя бы череп. Кое-что я могу почувствовать и по любой из самой маленькой косточки скелета, но в этом случае информация приходит исключительно на уровне ощущения эмоций, связанных именно с тем суставом, частью которого при жизни была эта косточка. Совсем крохи информации, но порой, когда расследование заходит в тупик, то радуешься даже таким крохом. Расследование? Удивленно переспросила призрак, и глаза ее загорелись восторгом. Ты участвуешь в расследованиях? Вивен присела в церемонном реверансе. Позвольте представиться, старший дознаватель и глава особого подразделения тайной канцелярии по расследованию серийных убийств. Не может быть! Восторженно выдохнула Британи. Да, именно Британи, а не кто-то другой или что-то другое. Увидев такие знакомые ей неподдельно восторг и искреннее восхищение в глазах подруги, окончательно убедилась вивен она видит слышит разговаривает именно с британи может рассмеявшись заверила она не одна ты у нас настойчиво и решительно правда если бы не случай то возможно мне бы и не удалось добиться своего все же одно дело как мои старшие сестры заседатели в снателе магическом совете а совсем другое иметь дело с трупами и убийцами сестры переспросила девочка может братья и братья тоже разумеется кивнула вивен И тут только до нее дошло, что удивила подругу. «Прости, забыла, что ты умерла еще до того, как мой отец уравнял всех женщин империи в правах с мужчинами». «Ух ты! Здорово!» — захлопала в ладоши девочка. «Жалко, конечно, что я не дожила до этого. А как было бы здорово дать марку в глаз, а насетывание бабушке о том, что не гоже девочке, а тем более маленькой леди драться, гордо ответить, что очень даже гоже, поскольку у меня на это есть право, дарованное мне самим императором». Вивен рассмеялась Да уж, в этом случае бедный был бы Марк. И сразу же прикусила губу, чтобы не ляпнуть чего лишнего. Например, о том, что Марк не только теперь тоже заседает в совете магов, но и о том, что он уже женился, и у него у самого теперь есть сын. Поскольку хотя подруга так и не призналась ей ни разу, всегда подозревала, что Британи ее договорно жених и принц соседнего королевства очень нравятся. Да ее подруга Марку тоже очень нравилась. Иначе не терпел бы, считающий себя взрослым, девятилетний мальчишка от шестилетки, многочисленной пакости и даже побои, и не прощал бы каждый раз великодушно, как только та снисходила до того, чтобы извиниться перед ним. Это при том, что он знал, что извинялась не исключительно, потому что иначе ее лишили бы на несколько дней сладкого. Словно поняв, о чем именно думает вивен призрак сменила тему. «И что за случай?» «Случай?» — переспросила, вынырнув из воспоминаний Вивен. «Угу, случай», — кивнула девочка и пояснила. «Тот случай, который помог тебе стать дознавателем». «Ах, этот случай», — закивала головой Вивен. Это было очень громкое дело. По всей империи пропадали не просто красивые юные девушки, но представительницы самых знатных родов и известных фамилий, и к тому же магически одаренные. И в какой-то момент паника достигла уже такого размаха, что империя рисковала остаться совсем без юных и красивых магичек благородной крови. «Ничего себе! Ого!» — перебил ее малышка. «Они что, каждый день и сразу целыми толпами исчезали?» «Нет», — рассмеялась Вивиан. «Девушки исчезали по одной и не чаще, чем раз в две недели, а то и реже, а толпами каждый день увозили за границу своих дочерей, опасавшиеся за их жизни матери и отцы. И правильно делали», — одобрила призрачная малышка и вдруг прижала губам обе ладошки. «И тебя тоже пытались похитить?» — с ужасом в голосе прошептала она нет улыбнулась вивен этот мерзавец знакомился с девушками на балах а мне тогда было всего пятнадцать и я еще не была представлена свету и нет сестер моих тоже никто не похищал да и не похищал у никого девушки сами к нему сбегали глаза призрачной малышки округлились от удивления но уже в следующее же мгновение ее зарила догадка а, -а, -а, -а, -а изрекла она и понимающе кивнула а вот и нет самодовольно усмехнулась вивен он не был менталистом «А...» — открыла рот и попробовала было выдвинуть следующую версию Британи. «И сиреном он тоже не был, и сенситивным эмпатом тоже», — предупредила ее предположение Вивен. «Поверь мне, ты ни за что не догадаешься, как именно он это делал. А если продолжишь меня перебивать, то и узнаешь скоро, По крайней мере, не в ближайшие несколько часов, потому что меня твой брат ждет на ужин». «Хорошо, хорошо, молчу, молчу», — заверила призрачная девочка. Узнав, что следствие зашло в тупик, я начала по очереди доставать то отца, то дядю, разрешить мне посмотреть память тех четырех из двадцати девушек, тела которых все же удалось обнаружить. Продолжил повествование Вивен. Вспомнив, как реагировали на ее предложение и то-то другой, она не удержалась и улыбнулась. И в конце концов дядя мне все же уступил. Ясно дело, что сделал он это только по причине полного и беспросветного отчаяния. И только после того, как с телами душами жертв поработали все более или менее именитые медиумы, мастера смерти и некроманты, и, само собой разумеется, без разрешения отца и тем более мамы, поэтому мне пришлось точно так же, как и всем единым жертвам серийного маньяка в тане от всех сбежать из дома.